Татьяна Лакизюк. Хроники Драгомира. Среди осколков. Книга третья. Часть первая. Глава первая. «Жду, не дождусь, когда все начнется!» — тараторила Сентария, с тревогой поглядывая на хмурого Икерина, который, не поднимая глаз, медленно шагал рядом. «Ты имеешь в виду сегодняшний праздник?» Тут же подхватила Луна, понимавшая желание подруги подбодрить Панурова Эгерина. В четвером с Эметрином, они медленно шли по длинному, увитому растениями коридору, который вел к главной площади Манибиона. Там их должны были ждать Оникс, Кеонит с Целестиной и воздушные подружки Сильвина с Виаланой. Впереди по коридору скакали пирити с которые теперь вечно ошивались поблизости, боясь пропустить очередные приключения, постоянно преследовавшие Луну. Со дня гибели Мариона и победы над Жидеидой прошло более полугода. За это время Аметрин, Оникс, Кианид и две воздушные подружки окончили школу и сейчас готовились к выпускным экзаменам. На подготовку отводилось два месяца. Для остальных школьников – в том числе и для Луны, наступили долгожданные каникулы. Драгомирцы понемногу приходили в себя после пережитого потрясения и восстанавливали то, что было повреждено заклятиями ведьмы. Дома, сожженные ею, чтобы Марион мог выманить Луну из дворца, были заново отстроены, и хозяева с радостью вернулись к себе. Несмотря на радушие соседей, приютивших их, они уже очень соскучились по своим жилищам. Гелиодор, лично руководивший строительством и выделивший для домов лучший огнеупорный камень, приказал украсить крыши флюгерами, которые мелодично звенели при каждом дуновении ветра. На флюгерах мастера изобразили огонь, заключенный в ладонях. Этим Гелиодор хотел показать, что дома надежно защищены от огня. Поля и леса, уничтоженные полчищами магических насекомых, были засеяны новыми растениями. Благодаря ежедневному уходу, сдобренному чуточкой магии, там уже заколосились первые посевы и зазеленели кустарники. Но главное, что произошло после смерти ведьмы, это то, что ее проклятие наконец-то пало. Из каштановых волос-целителей исчезли седые пряди. Александрит лично попробовал воспользоваться даром врачевания и вылечил сложный перелом у кристаллианца, который, пытаясь подчинить ветер, упал и сломал ногу. После его исцеления ничего плохого не произошло, и драгомирцы, чуть не плача от радости, кидали вверх шляпы. Хлопать в ладоши они не хотели. В их сердцах поселилась нелюбовь к аплодисментам. Когда последствия долгой войны были устранены, в Драгомире решили устроить праздник в честь победителей ведьмы. Именно туда и шли сейчас друзья. Как-никак они сами, без помощи правителей и старейшин, смогли заманить в ловушку непобедимую жидеиду. Эгерин не любил вспоминать события, унесшие жизни его отца и матери, и поэтому был не в духе. Идя по дороге, он сильно волновался, то и дело приглаживая чуть отросшие волосы, лежавшие красивой каштановой волной. Эгерин больше не красил их, чтобы скрыть свой дар, но пристальное внимание окружающих смущало его. Он был бы рад вообще не выходить из дома, чтобы не ощущать на себе любопытные взгляды. Но близкие и друзья сделали все, чтобы не дать ему закрыться в своем горе. После победы над черной магией Игерин остался жить в Смарагдиусе, к радости Сартера и его жены Янтарии. Высокая, худая, с пронзительным взглядом, Эта земная волшебница совсем не походила на заботливую бабушку, но Янтария, под стать своему имени, была доброй и светлой. Улыбка не сходила с ее лица, а пытливые глаза смотрели ласково и дружелюбно. Эгерин сразу полюбил ее. Рядом с ней его сердце оттаивало. В лице Сардера и Янтарии... Эгерин, потерявший обоих родителей, приобрел близких людей. Пока Эгерин осваивался, правители задумались о его обучении. И здесь предстояло решить немало проблем. Ведь Эгерину уже исполнилось 16 лет. К этому возрасту он уже должен был учиться в выпускном классе школы Манибиона. Но по понятным причинам этого не произошло. Он не учился ни в школе Манибиона, ни даже в земной школе, где должен был быть с самого начала. Правители не знали, что и предпринять. В Драгомире никогда не было 17-летних учеников. Разве только второгодников, которые встречались редко, один, может, два на сто лет. Чтобы понять, что делать дальше, Саждер решил проэкзаменовать внука. Каковы же были его удивления и гордость, когда он выяснил, что Эгерин не сильно отстал от своих сверстников, а кое в чем даже превосходит их. Его рецепт чернил, которыми была написана записка для Луны, вообще потряс ученого. Он тут же отдал команду запустить новое производство. Вскоре во Флорессии была изготовлена первая партия ручек по этому рецепту. Кроме этого, Эгерин, пряча от жидеиды свой дар, изобрел безвредную краску для волос. Единственный ее минус заключался в том, что она быстро смывалась. Тем не менее, модницы по всему Драгомиру тут же стали щеголять разноцветными прядями. Правители даже опасались, что перестанут отличать своих подопечных от жителей других Петрамиумов. Выяснив, что знаний о Гирине достаточно, правители решили, что этот год он закончит вместе со своими сверстниками в школе Смарагдиуса, сдаст экзамены, а потом пойдет учиться в Мнебион по индивидуальной программе вместе с Луной, которая была этому только рада. а уж как радовались ученые-целители. Ведь их школа пустовала столько лет. Из-за проклятия способности к целительству не появились даже у прямых наследников, родившихся до рокового дня. Они открыли в себе только основной дар, переходящий по наследству от отца. Поэтому они учились в других школах, а целительство проходили по верхам. А тут настоящий целитель. Даже целых два, конечно же, ученые ликовали. Игерин, счастливый от того, как удачно все складывается, посветлел лицом и стал чаще улыбаться, с головой уйдя в учебу. Но не сегодня. Сегодня его не радовали ни великолепие кованых украшений, ни причудливые фонтанчики с питьевой водой, ни даже гроздья цветов, от аромата которых кружилась голова. Хотя, впервые оказавшись в этой сказочной аллее, Эгерин долго разглядывал чудеса, созданные человеком вместе с природой. Поэтому друзья лихорадочно искали тему для разговора, которая могла бы вернуть ему хорошее настроение и стереть с лица глубокую печаль. Увидев, что Эгерин начал прислушиваться к беседе, Сентария затараторила еще быстрее. — Да нет, я не про сам праздник, я про дополнительные поединки, — ответила она на вопрос Луны, на ходу поправляя косички. Которые в честь предстоящего события были уложены в замысловатую прическу. Какие поединки? удивленно спросила Луна. Она хотела увлечь разговором Эгерина, но услышав новую информацию, заинтересовалась сама. Ты разве не знаешь? Пиропа, услышав про поединки, сразу навострил уши. О поединках выпускников знали все в Трагомире. Любой ребенок мечтал когда-нибудь поучаствовать в них. «Ну ты даешь!» — протянул Пирити, шмыгнув носом. Луна беспомощно развела руками. Она знала, что, закончив школу, выпускник сдает экзамены, получает напутствие от источника Петрамиума, Выбирает себе профессию и затем учится у мастера еще два года. В восемнадцать лет драгомерцы уже вовсю работают. Все понятно, но при чем тут какие-то поединки? — Ну, конечно! — хлопнул себя по лбу Пиропа. — Откуда тебе знать о поединках, если их столько лет не проводили из-за войны с этой жабой? Поймав гневный взгляд Метрина, Пиро поостёкся. Ой, то есть с ведьмой? Да что ты будешь делать с врагом, короче? Он ещё раз шмыкнул носом и виновато посмотрел на Эгерина. Да нормально всё, сказал тот. А что там про поединки? Я тоже ничего не понял. Луна и Сентария радостно переглянулись. В глазах Эгерина зажегся интерес. Раньше, еще до войны с этой... короче, давно. После выпуска из школы лучшие ученики участвовали в поединках. Это просто мечта-мечт туда попасть. Пиропа не удержался и начал возбужденно подпрыгивать. Но надо хорошо учиться. Мы, конечно, тоже хотим поучаствовать. Но наши оценки... Пирити вздохнул. — Это потому, что не было поединков, — возразил Пиропа. А теперь, раз их вернули, мы как начнем учиться, а головы задымятся. — Да иди ты! — от неожиданности Аметрин выдал любимую фразочку младшего брата. — Вы и учиться не смешите меня! — Фу ты, ну ты! — запальчиво выкрикнул Перети. «Можно подумать, в нашей семье ты один умный. Да ради поединков мы горы свернем!» «Ну, конечно!» — усмехнулся Аметрин. «Вот увидишь, мы будем лучшими. Мы тоже хотим силу алмаза и энергию рубина. Мудрость жемчуга тоже ничего, но она нам и не понадобится. Мы и так будем умными!» Затараторили братья. Обещаете? Аметрин заглянул обоим в глаза. Да чтоб нам сгореть на месте! Хором сказали братья. А можно вмешаться в воспитательный процесс? Деликатно кашлянул Эгерин. Объясните уже кто-нибудь, что за поединки и почему все так хотят в них попасть. Ты себе просто не представляешь. начал перейти. «Это такое! Такое!» подхватил Пиропа. Луна с Агирином недоуменно переглянулись. «А ну-ка, цыц!» прикрикнул Аметрин на братьев. «Ничего толком объяснить не можете. Либо говорите нормальным языком, либо помолчите и дайте другим рассказать». «Ну, как хотите!» обиделся Пиропа. Мы всего лишь хотели описать». Следом за братом надулся перейти «Конечно, ребенка всякий может обидеть», — хитро сощурился первый. «Особенно такой громила», — подхватил второй. «Послушайте», — взмолилась Луна, знавшая, что братья могут припираться до бесконечности. «Расскажите уже кто-нибудь, интересно же». Ладно, слушайте, важно, начал Перети. До войны каждый год проводились поединки. После каникул, уточнил Пиропа, и экзаменов, вставил Аметрин. Самые умные, как наш Аметрин, или помни его. Перети, поймав грозный взгляд брата, на всякий случай отскочил подальше. получали допуск к поединкам. Они ужасно сложные. Как-то было такое испытание страхом, что в тот год никто не смог даже выйти в финал. Все участники провалились, испугавшись за свою жизнь. Зловещим голосом добавил Пиропа. — Вот трусы! Вот я ни за что не испугаюсь! Но если ты становишься победителем, То тебя ждет такое?» Пира замахал руками в воздухе, пытаясь показать, что таинственное такое было просто невообразимым. «Ну!» — не выдержал Эгерин, устав смотреть на ужимки братьев. «Какое такое?» Выпускник, занявший третье место, вновь вмешался Аметрин. «Получает энергию Рубина». и звание рубинового мага третьего уровня. И он будет учиться не у мастера, а у настоящего викариума. И потом может стать его помощником. — Ничего себе! — пораженно выдохнули Луна с Агирином. — Это вы еще другие призы не знаете! — хохотнули Перити с Перопа. «Да -да — Да-да! — подхватила Сентария. Я мечтаю занять второе место. За него дают мудрость жемчуга, то есть способность запоминать все, что когда-то прочитал или увидел. — Зачем тебе это? — рассмеялась Луна. — У тебя и так не голова, а энциклопедия. — Эх, тебе не понять, — вздохнула Синтария. В своих мечтах она уже видела себя профессором в окружении пробирок и реторт. А рядом в горшке благоухал ее личный цветок сентариум, прекраснейший, который она наконец-то смогла вывести, получив мудрость жемчуга. «Почему не понять?» — возразила Луна. «А наставником, видимо, будет сам правитель?» «Ага!» кивнула Сентария с блаженной улыбкой. «Выходит, первое место дает возможность учиться у старейшин?» — догадалась Луна. «А то!» — воскликнул Перити. «А еще силу алмаза и титул алмазного мага первого уровня!» «Для меня учиться у правителя — это уже за гранью возможного, А о старейшинах я и думать боюсь!» признался Аметрин. «Теперь вы понимаете, почему вокруг поединков такой ажиотаж. Я рад, что в этом году их решили возобновить. Уверен, с экзаменами я справлюсь. Я даже заявку уже написал. Осталось только внести в нее полученные баллы, и можно готовиться к поединкам». Эгерин взволнованно посмотрел на него. «Учиться у величайших людей Драгомира». «Конечно, есть от чего потерять голову, да еще и получить дополнительные способности. Я тоже хочу поучаствовать», — загорелся он. «Понимаю, многие хотят», — кивнул Аметрин. «Я, например, мечтаю попасть к господину Гелиадору или Андалузиту, чтобы после обучения у них стать хорошим воином, защищать Драгомир. стоять в первых рядах вместе с правителями, а не за их спинами, моя самая большая мечта. И моя, поддакнул Перети. И моя, тут же влез Пиропа. Но вы бы могли поучиться у своего отца, он же военный викариум. недоуменно сказал Эгерин. Так не принято. — Я могу получить доступ к тайнам военного дела только после того, как заслужу это. Докажу, что достоин доверия. Для этого нужно победить в поединках. Но я уверен, что у меня получится. — Ты особо-то не зазнавайся, — усмехнулась Сентария. — Соперники у тебя будут тоже сильные. — Кого ты имеешь в виду? Своего ненаглядного Оникса? «Да я в два счета его одолею!» — хмыкнул Аметрин. «Во-первых, он не мой ненаглядный, а просто друг!» Щеки Сентарии порозовели от досады. «Во-вторых, Кианит тоже наверняка будет участвовать!» «Если бы поединки заключались только в состязаниях на выносливость и силу, ты, может, и выиграл бы, но на некоторых этапах Задания интеллектуальные и на магическое мастерство. То есть ты хочешь сказать, что я глупее с Соникса? Неожиданно разозлившись, перебил Аметрин. Перейти Спиро многозначительно переглянулись, но увидев гневную складку на лбу старшего брата, передумали хихикать. Эй, друг, полегче. Эгерин встал между Аметрином и Синтарией. — Не надо кричать! Не горячись! Ты чего? Синтария упрямо вздернула подбородок и, выглянув из-за плеча Эгерина, прошипела, хотя Луна, предостерегающе сжала ее ладонь. — Внушительные мышцы! Еще не признак большого ума! Переди Епиропа, чуть не лопаясь от смеха, который грозил вырваться наружу, издавали хрюкающие и пулькающие звуки. — Что? — Аметрин, отодвинув Эгерина, как гора навис над девушкой, которая едва доставала ему до плеча. — Ну иди куда подальше вместе со своими ониксами и кеанитами, глядя на повогровевшего Аметрина, Луна немного опешила. Она видела его всяким, но еще ничто на ее памяти так не выводило его из себя, даже бесконечные проделки пирите и пиропа. У Сентарии на глаза навернулись слезы. Пытаясь их сдержать, она крепко сжала кулаки. Чтобы скрыть обиду, девушка фыркнула и отвернулась, пробурчав себе под нос. Выращу самый уродливый цветок и назову его Амитриниум наипротивнейший. Луна чуть не рассмеялась, но потом серьезно обратилась к Аметрину. — Ты не прав. Сентария вовсе не хотела тебя обидеть. Она всего лишь сказала правду. У тебя есть достойные соперники. Кеанит и Оникс также могут выиграть главный титул. — Сильвия с Виоланой, как и ты, прекрасно окончили школу и тоже наверняка захотят участвовать. — И я, заявил Эгерин. — Теперь ты скажешь Сентарии, чтобы она шла куда подальше вместе с Сониксом, Кеанитом, воздушными подружками и мной? — Нельзя недооценивать соперников. Это самая большая ошибка при любых военных действиях. Ты, как будущий военный, должен это знать. А Митрин глубоко вздохнул, ему уже стало стыдно. И правда, чего он так завелся? — Извини, не знаю, что на меня нашло, — проговорил он, избегая смотреть Синтарии в глаза. — Просто я не доверяю Ониксу, не знаю почему. Слишком он какой-то умный, что ли. Да еще и ходит за тобой, как привязанный. Та смерила его многозначительным взглядом и отвернулась, приняв самый высокомерный вид, который только могла. Сдается мне, дело попахивает ревностью. Чуть не сказала Луна, однако вовремя прикусила язык, опасаясь очередной вспышки гнева. Но любопытного взгляда все же не стержала. а уж перец и спиропа вовсю пялились на старшего брата. Долго сдерживаемые ухмылки все же вырвались наружу, растянув рты до самых ушей. — Чем он тебе не нравится? — спросила Герин. — По мне так он сильный маг. — Не знаю, — проворчала Митрин. — Просто не нравится и все. Эти его шуточки постоянные, а еще дурацкий хвостик. Это же надо себе такую прическу сделать. Шут и пустослов одним словом. Теперь больше нет ни шуточек, ни хвостика, — возразила Луна. Оникс подстригся и оставил привычку всех подначивать. И вообще сильно изменился. И с тем, что он талантлив, я соглашусь. Мне он здорово помог, научил древнейшему заклинанию. Так что ты несправедлив. А если кто-то не в духе, то пусть пойдет и покричит, к примеру, на бревно или на запор, а лучше в зеркало, чтобы соперник соответствовал его габаритам. К тому же будет прекрасно, если этот кто-то увидит себя со стороны, язвительно проговорила Сентария, по-прежнему обиженная на Аметрина, невзирая на все его извинения. Да понял я, понял. — примирительно пробубнил Аметрин. — Больше не трогаю вашего драгоценного Оникса. — Да не наш он! — уже хором воскликнули возмущенные девушки. — Ну что, выяснили, наконец, чей Оникс? — с сарказмом сказал Эгерин. — Я могу задать вопрос? — Конечно, — закипали друзья. — Значит, в случае победы в поединках... Можно будет продолжать обучение, но уже под руководством самих старейшин или правителей. — Да, ты правильно понял. — А я тоже могу подать заявку? — Не уверен. К поединкам допускаются только выпускники, а у тебя впереди еще школа целителей. Покачал головой Аметрин. — Ты сможешь подать заявку на будущий год. Как раз успеешь в ускоренном режиме окончить школу Манибиона. Я тоже в следующем году хочу участвовать, — сказала Синтария. Мечтаю получить мудрость жемчуга. Ты можешь пойти со мной, я буду рада. Интересно состязаться с достойными соперниками. — В семнадцать лет и в поединке? Ну уж нет, — не согласился Эгерин. Мне будет стыдно соревноваться с вами. Не в обиду тебе уточнил он глядя на сентарию, которая готовилась возразить. я вовсе не считаю тебя слабой или что ты там еще успела придумать, просто мне самому будет неловко, будто я поступаю нечестно сентария которая уже успела набрать воздуха и приготовить целую кучу возражений, на секунду задумалась и шумно выдохнула признавая правоту Эгерина. — Ну, что же делать? Как ты можешь участвовать в этом году, если ты не закончил школу Манибиона? По идее, тогда у тебя должны были быть двойные экзамены. А ты готовишься к сдаче только земной магии. Без целительства нельзя. Я думаю, можно сделать следующее. Я сдам экзамены в Смарагдиусе. и как выпускник земной школы пойду участвовать в поединках. Но, учитывая, что у меня два дара, в случае победы наставником для себя я выберу правителя или старейшину манибиона и тем самым получу возможность изучать целительство». «А эта идея так будет даже лучше», — задумчиво проговорил Аметрин. «Можно попробовать поговорить с правителями. Нужно получить их разрешение. Если все удастся, я был бы рад соревноваться именно с тобой». «Ну да», — ухмыльнулся Эгерин, — «у меня же нет хвостика и дурацких шуточек». «Да нет, дурацкие шуточки у тебя все-таки есть», — захохотал Аметрин. Довольные друзья хлопнули друг друга по плечам так, будь на их месте кто послабее, не устоял бы на ногах. — Идея, конечно, прекрасная, — тихо сказала Луна. — Только старейшины Манибиона до сих пор нет. Никого не назначили после Прозета. Все притихли и тяжело вздохнули, вспоминая Прозета. который совсем немного не дожил до освобождения Драгомира от проклятия жидеиды. Продолжавший лечить людей, несмотря ни на что, он уже был почти седым и готовился в любой момент перейти в мир забвения, приняв на себя муки, на которые обрекала целителей проклятие. Один из учеников Прозета умер, когда его голова Полностью побелела, испытав перед смертью все те болезни и ранения, от которых он излечил пациентов. После этого целителям запретили лечить как раньше. Драгомерцы, боясь потерять целителей, стали обращаться за помощью гораздо реже. Только прозет не слушал никаких запретов и брался за самые тяжелые и сложные ранения, не давая никому приблизиться к пострадавшему. Он готовился умереть на посту, но судьба распорядилась иначе. Прозет ушел тихо, без мучений, замерзнув во сне, в ту роковую ночь, когда ведьма наслала на манибион леденящий холод. Луна долго плакала, узнав о его гибели, но она понимала, что если бы Прозет не замерз в ту ночь, он все равно не дожил бы до исчезновения проклятия. Останься он в живых, он обязательно бросился бы помогать пострадавшим от оледенения, попытался бы спасти замерзших насмерть воинов, и тогда мучительная смерть настигла бы его самого. Значит, нужно было смириться со случившимся и признать, что судьба... Уберегла Бразета от страшных мучений. Из уважения к его памяти место старейшины Манибиона пока пустовало. Но так не могло продолжаться вечно. Рано или поздно новый старейшина заступит на свой пост. Раздумывая об этом, друзья продолжали путь.